Глава 69. Снова шел дождь. На самом деле на улице лило как из ведра в сопровождении ослепителей вспышек молний, за которыми следовали утробные раскаты грома. Не обращая внимания на непогоду, Деккер сидел в кресле дома на кухне, уставившись на экран портативного компьютера. У входа в здание дежурили в машине два сотрудника ФБР, и то же самое было перед особняком Харпер Браун. Марс остался у нее дома. На место нападения прибыли Богарт и Миллиган. Криминалисты не обнаружили ничего, кроме горы стрелянных гильз от МП-5, разбросанных по всему дому, и вскрытого электрощитка, с помощью которого нападавшие отключили свет. Соседи слышали звуки выстрелов, и двое видели неизвестных, запрыгивающих во внедорожник. Однако намерные знаки были замазаны. За неимением лучшего Деккер и Джеймисон вернулись к себе домой, предоставив Марсу и Браун наводить порядок после нападения. Амос неподвижно сидел в кресле уже больше часа. Джеймисон давно легла спать. Деккер осторожно прикоснулся к щеке поцарапанной выбитой штукатуркой. Браун промыла царапину и залепила ее пластырем. Амос снова сосредоточил внимание на экране компьютера. Эту страницу он изучал уже около 20 минут. Закрыв глаза, Деккер погрузился в размышления. Наконец, он снова открыл их и посмотрел на часы. Времени было уже почти 7 часов утра. Амос до сих пор не ложился спать, однако, как это ни странно, чувствовал себя полным энергии. Взяв телефон, он набрал номер, и ему ответила женщина. Поговорив с ней минуту, Деккер сорвал с крючка ключи от машины Джеймисон, помахал агентам ФБР, поспешно пересек стоянку, при этом промокнув насквозь, и втиснулся в крошечную машину. Он направился к зданию имени Гувера, где по предварительной договоренности в морге его уже ждала патологоанатом Лин Уэймрайт. Она была в халате, на груди висели очки на цепочке. «Набираться сегодня утром до работы было просто ужасно», – зевнув, – сказала Уэйнрайт. «Вашингтонские водители и проливной дождь – это просто термоядерное сочетание». «Согласен». «Так что случилось?» Возникли кое-какие вопросы. Хотел обсудить их при встрече. «Это я поняла». Уэйнрайт проводила гостя к столу в углу, и они сели. «Выкладывайте». «Давайте я перечислю вам некоторые медицинские симптомы, а вы, может быть, скажете, в чем причина». «Хорошо». Врожденные дефекты у детей. Отсутствуют пальцы на ногах, деформирована рука. Понятно, это может быть обусловлено самыми разными причинами. Я еще не закончил. А если добавить астму у всех детей? А это несколько сужает круг, Деккер, но недостаточно. К чему вы клоните? Я добавлю к этому лекарство. Он написал по памяти на листке и протянул список патологоанатому. Уэйнрайт пробежала список глазами. Это для улучшения работы печени, ткнула пальцем она. «Это от заболевания почек. Лепитор применяется при повышенном уровне холестерина. Благодаря рекламе по телевизору многие о нем знают. Залофт от депрессии. А вот это средство для увеличения плотности костной ткани». Деккер кивнул. «По результатам вскрытия Дабни вы не нашли ничего удивительного». «Да нет. Мы провели подробный анализ крови на наличие токсинов. Как я вам уже говорила, он принимал болеутоляющие, но больше в его организме не было никаких сильнодействующих препаратов». Это на тот случай, если вы гадаете, не наширялся ли он чем-либо перед тем, как взять пистолет. Все эти лекарства были выписаны не ему, а его жене. На самом деле, Дабни был в очень приличной форме, если только не брать опухоль головного мозга, конечно. Если бы не она, он, вероятно, прожил бы в полном здравии еще лет двадцать. Не повезло. Очень не повезло, поправила Уэйнрайт. Да, рассеянно заметил Деккер, уставившись в пустоту. «О чем задумались?» – спросила она. Я просто гадаю, почему у такой здоровой с виду семьи столько физических и медицинских проблем. Ну, астма, как правило, достается по наследству. Одна из дочерей сказала, что астма есть у матери, но не у отца. Совершенно верно, легкие носовые ходы и пищевод дабни были чистыми. Я не обнаружила никаких изменений в тканях этих органов, которые указывали бы на астму или какие-либо другие проблемы с легкими. Значит, остается только ее жена и ее лекарства». «Послушайте, в нашей стране все просто помешаны на лекарствах от детей до стариков. Моя мать последние три года жизни принимала каждый день 24 таблетки, а ее знакомые и того больше. Похоже, в настоящее время каждый подросток принимает риталин или что-нибудь подобное. Это абсурдно, но это так». «Я вас понял», — сказал Деккер. «И все-таки это не дает мне покоя. К тому же нельзя сказать, что у меня есть много ниточек, за которые можно распутать клубок. Получается, вы хватаетесь за соломинку?» Возможно, но я предпочел бы думать, что близок к тому, чтобы отыскать иголку в стоге сена.